Закрепим психологические настрои. Приглашаем вас принять участие в психологическом оздоровительном сеансе. Он также позволит вам настроить свой организм на самоисцеление, улучшить самочувствие, настроение, а в дальнейшем поддерживать свое здоровье на должном уровне. Рекомендуемые психологические настрои можно прорабатывать ежедневно, в любое время. Упражнение выполните следующим образом. Вырежьте текст и наклейте его на плотный картон, закрасив кружок в центре в зеленый цвет. Сядьте за письменный стол. Текст с зеленой точкой для удобства поместите на подставку. Расстояние от точки до глаз такое же, как при обычном чтении, 30-33 см. Спокойное, ровное освещение, ноги свободно касаются пола, не перекрещиваясь. Руки на столе, все тело расслаблено, дыхание ровное, спокойное. Медленно и спокойно, вслух, прочтите весь текст, после чего приступите к созерцанию зеленой точки. Смотрите на нее в течение десяти минут. Концентрируйте внимание только на зеленой точке. Все мысли сознания должно быть связаны только с ней. Никаких отвлекающих мыслей. Максимальная концентрация сознания. На протяжении всего упражнения поддерживайте физическое расслабление. Веки должны быть полуприкрыты, взгляд как бы полусонным. Ненапряженная фиксация взгляда расслабит глазные мышцы, устранит неприятные ощущения в глазах, если они вдруг возникнут. По мере возрастания сосредоточенной успокоенности, Микродвижения глаз становятся все более плавными, мягкими, почти незаметными. Все легче удается удерживать внимание на точке, думать только о ней. Иногда точка начинает плыть в различных направлениях, влево, вправо, вверх, вниз, приближаться к вам или, наоборот, отдаляться или уходить вдаль за плоскость страницы. Это вполне закономерные явления, которые не должны вас беспокоить. Следует сохранять состояние спокойной, сосредоточенности и возвращать точку на место. По истечении десяти минут возвращайте мысли к зеленой точке. В какой-то момент смотреть на зеленую точку не составляет труда. Глаза без всяких усилий в неподвижности останавливаются на ней, все посторонние мысли исчезают. Видение точки становится необычайно отчетливым, ярким, живым. Достигается какая-то. Особая ясность сознания. Текст высвечивается как на экране, выпукло, ярко, контрастно. Глаза легко и свободно скользят по нему. Это продолжается недолго, несколько мгновений, но именно этого достаточно для устранения целебного контакта с текстом. Сейчас лечебные самовнушения, отраженные в нем, будут реально оказывать на ваш организм самое положительное воздействие. Прочтите весь текст мысленно про себя два-три раза, затем закройте глаза и психологически настройтесь на оздоровительный эффект. Упражнение всегда заканчивайте с пожеланием себе бодрости, свежести, хорошего самочувствия и настроения. По мнению автора книги «Техника быстрого чтения» Андреева, упражнение с зеленой точкой также помогает тренировке внимания при чтении и расширяет оперативное поле зрения. Его полезно выполнять перед сном тем, кто страдает бессонницей. В этом случае по окончании упражнения не следует внушать себе свежесть, бодрость, а лучше сразу лечь спать, психологически настроившись на глубокий, спокойный сон, полноценный отдых организма. А сейчас приступите непосредственно к выполнению психологического упражнения. Прочтите вслух целебный текст. Затем... Сконцентрируйте свое внимание на зеленой точке.